Подбежав вплотную, парень увидел, что у Сахатова вдобавок еще и была разодрана вся грудина. Это казалось невероятным. Огромного зверя почти разорвали пополам, словно куропатку, которую собрались потрошить. Именно разорвали, а не разрезали. Края длинной раны были неровными и лохматыми от обрывков волокон и жил. В воздухе стоял отчетливый запах свежего мяса и крови. Сейд застыл рядом с тушей в напряженной позе. Его взгляд, устремленный на хозяина, излучал тревогу и опасения, но при этом в нем сквозила отчетливая мысль. Все это, конечно, ужасно и странно, но не вздумай устраивать очередной отдых с воплями и барахтаньем в снегу. Зарыться в снег и впрямь очень уж хотелось. Не стоило даже обращаться к мудрому Ноиду с просьбой погадать на костях или внутренностях кое, кстати, имелось в избытке, чтобы узнать, кто сотворил это с несчастным животным. Вокруг туши Сахатова снег был утоптан не только его копытами, но и знакомыми огромными лапами. Да и кто другой, кроме преследовавшего их чудища, смог бы так легко и безжалостно расправиться с рогатым лесным великаном? И опять возникался тот же вопрос. Зачем? За исключением кошмарной раны Тело Сахатова было совершенно целым. Нанос отчетливо видел, что ужасный охотник даже не пытался полакомиться своей добычей. Убить лишь для того, чтобы убить, это не укладывалось в сознание. Впрочем, поборов невольный приступ тошноты и приглядевшись внимательней, Нанос заметил, что не все, лежавшие в подтаявшем снегу внутренности лося, были совершенно нетронутыми. Один из обрывков кишки тянулся дальше мощных задних ног лося и заканчивался неким большим кровавым сгустком, сторчащей из него кривой палкой. Снова почувствовав знакомую дрожь в коленях, юноша все же пошел туда, предчувствуя уже, что увиденные его не обрадуют. Но то, что он увидел, подойдя к концу кишки, хоть и выглядело тошнотворно, сначала его попросту озадачило. Кишкой было пару раз обмотано, словно привязана к ней, большое лосиное сердце, в которое была воткнута свежесломанная березовая ветка. на нас долго стоял и недоуменно хлопал глазами. Понятно было, что загадочное существо сделало это не случайно, но и смысл содеянного до него никак не доходил. Может, у чудовища существовал некий ритуал, который тот таким зловещим образом и исполнил? Может, и само убийство было всего лишь ритуальным? Но ритуал ведь тоже совершается не просто так, а для чего-то. Для чего был предназначен этот? Или для кого? Внезапно Нанос все понял. Это был не ритуал, а знак. Перед ним в растопленном под горячими внутренностями снегу лежало послание, и предназначалось оно ему на носу. Протянувшаяся от лося кишка должна была означать оленью упряжь. Сам лось был сейчас как бы его оленьями, а сердце сердцем, конечно же, был он на нос. Березовая ветка могла изображать хорей, а могла говорить, что его ждет в недалеком будущем. Почему именно сердце? Если чудовище считает его своим врагом, для его изображения оно могло бы выбрать менее благородный орган. Возможно, тут имелся более глубокий смысл. Будто невиданный, отвратительный враг предупреждал его «Я поражу тебя в самое сердце». «Да так оно, видимо, и было». Но все равно оставалось совершенно непонятным, почему это все происходит. Почему за ним гонится огромное чудовище? От кошмарных мыслей Наноса отвлекли показавшиеся ему совершенно неуместными сейчас чавкающие звуки. Он обернулся к туше и увидел, что сейт вгрызаясь в сочащуюся кровью мякоть лосиного мяса, выдирает и жадно глотает большие куски. От этого зрелища юношу чуть было не вывернуло наизнанку. Он уже собрался накричать на верного друга, но вовремя остановился, сообразив, что пес поступает правильно. Неизвестно еще, попалось ли что-то в селки, да и охотиться здесь и сейчас у него совсем не было желания. А Саид, конечно же, голоден. Что ему вчерашняя куропатка? У самого на носа совершенно не было аппетита, Более того, одна только мысль о еде вызывала новые рвотные позывы, а если напрячь остатки скукожившегося от страха разума, можно было предположить, что рано или поздно он все же проголодается, и, вероятно, совсем уже скоро. Поэтому непростительной глупостью было бы не воспользоваться подвернувшимся случаем. К сожалению, всю тушу Сахатова ему не унести, да и на нарты та никоим образом не поместится, Но можно взять хотя бы что-то. На всякий случай Нанос все же спросил увлеченного трапезой Сейда. Он далеко? Ты его точно не чуешь? Пес издал в ответ полный сытого благодушия рык, который можно было понять однозначно. Отвяжись и не валяй дурака. Присоединяйся. Нанос вздохнул и, вынув из ножен подарок небесного духа, Принялся вырезать из туши Сахатова наиболее сочные куски. В качестве мешка пришлось приспособить лосиный желудок, из которого он предварительно вытряхнул содержимое, едва удержавшись, чтобы не добавить к нему скудное содержимое своего собственного. Поскольку у него были еще лук и дротик, оружие пришлось нести в одной руке, а другой — волочить за собой по снегу этот окровавленный мешок. Проверять с такой неудобной... Ношей силья он не стал, к тому же нужда в каких-то там зайцах теперь отпала, а запас жил для новых петель у него был достаточным. Впрочем, один из силков оказался по пути, и он к нему все же свернул. Зайца в нем не оказалось, но петлю на нос все же свернул и сунул за пазуху. Вернувшись к месту ночлега и застав оленей живыми и бодрыми, мирно щиплющими отрытый из-под снега ягель, он почувствовал большое облегчение, даже вгрызшийся в душу страх слегка отступил. Но аппетита это все равно не прибавило, а поскольку пес и олени позаботились о своем пропитании сами, тут на носа ничего более не задерживало. К тому же была робкая надежда, что если ехать достаточно быстро, Сейдон посадит с собой в Кирежу, и не делать остановок как можно дольше, то большеногое существо, какими бы длинными не были его ноги, все же не сумеет догнать их уж очень скоро. Правда, в сознании все еще сидела противная мысль, что чудовище — это дух, а значит, как быстро от него ни беги, все равно никуда не убежишь. Но имелось и еще одна, даже не мысль, а так, совсем уже слабенькая мыслишка, что больше ноги, Не просто какой-то там дух, а бывший хозяин его замечательного ножа. Быть может, он таким образом следит за исполнением своего повеления, а заодно тормошит на носа, не дает ему расслабиться. Что ж, это было бы самым меньшим из всех зол, ведь ослушиваться воли небесного духа юноша в любом случае не собирался». Быстро собрав нехитрые пожитки в нарты и привязав мешок с мясом рядом с настоящим красным мешком, на нос забрался в кирежу и легохонько потыкал хореем в оленей.